ЖЕНСКИЕ АРХЕТИПЫ Человек – существо сложно скройное и всерьез воспринимать обобщение вроде «женщины такие-то» или «мужчины такие-то» неразумно. Именно поэтому, прежде чем давать конкретные советы по работе над собой и отношениями, мне важно донести до вас наглядную информацию, которая поможет понять, как вас воспринимают мужчины и как, слегка сместив баланс своей женственности в ту или иную сторону, вы сможете найти равновесие в отношениях. Для этого я буду опираться на четыре женских архетипа. Концепции архетипов как совокупности моделей поведения индивида мы обязаны психологу Карлу Юнгу. Тони Вольф – пациентка, а впоследствии ученица – И любовница Юнга сделала даже более скрупулезное, чем у ее наставника, описание четырех основных женских архетипов. Примерно 20 лет спустя психолог Тони Грант, вдохновившись работой Вольф, воскресила и немного переработала ее систему архетипов. «Я иду по стопам этих двух женщин и предлагаю вам осознать свое женское начало через четыре знаковых фигуры». Амазонка, Мать, Куртизанка и Мадонна. Но для начала должен подчеркнуть, что ни один из этих архетипов не может в полной мере описать конкретную женщину, поэтому вы вполне можете увидеть себя сразу в нескольких из них или даже во всех четырех сразу. Смысл не в том, чтобы вписаться в рамки одного из архетипов. Это смотрится карикатурно, а скорее в том, чтобы попытаться найти баланс между этими диаметрально противоположными фигурами и знать, какую из них призывать на помощь в той или иной ситуации. Амазонка Амазонка – независимая женщина, знающая, как пробить себе дорогу в жизни. Она амбициозна, сосредоточена на своих профессиональных и личных целях и направляет всю энергию на их достижениях. Проблемы бывают и у нее, но она всегда в состоянии справиться с ними самостоятельно. На рабочем месте амазонка — грозный конкурент, часто занимает ответственные и сопряженные с риском должности, поскольку ее качества позволяют достигать на них успеха. Коллеги, особенно мужчины, ценят ее и относятся как к равной, и в целом она чувствует себя рядом с ними комфортнее, чем с женщинами. Если вы хоть немного узнали себя в этом описании, вполне вероятно, что у вас нет проблем с тем, чтобы привлечь к себе мужчину. А вот сделать так, чтобы он вас полюбил, сложно. Готов поспорить, что вы уже не раз говорили себе, что «мужчины вас боятся» или что «вам трудно найти мужчину. Не люблю» — это выражение «вашего уровня». Чтобы приблизиться к пониманию, почему в делах амурных мужчины стараются обходить амазонку стороной, давайте посмотрим на ее типичное поведение с ними. Она не подпускает близко и не показывает свои слабости. Ей нравится побеждать и делать все по-своему, медлительные люди ее раздражают. Амазонка знает, как быть услышанной, и громкий голос полностью отражает ее индивидуальность. Ей не нравится, когда мужчина угощает, и она всегда стремится оплатить счет сама. Работа для нее на первом месте. Она отвечает на деловые звонки даже во время свидания. Может отменить свидание с понравившимся ей мужчиной, потому что слишком занята или хочет показать, что это так. Обидевшись, может проигнорировать сообщение и не отвечать на него несколько дней. Любит спорить и яростно отстаивать свои идеи, а так как в том амазонка действительно хороша, она всегда неизбежно оказывается права. Ждет от партнера активности и предприимчивости». При выборе партнера амазонка ищет уверенного и амбициозного мужчину, который способен ее понять, кем можно восхищаться за его четкую систему ценностей, достижения и жизненную энергию. Однако именно такие мужчины стараются избегать ее внимания. И дело, как уже говорилось, не в уровне ее образования или интеллекта, просто они ищут совсем другое. Для них В отношениях с самозонкой происходит столкновение двух очень похожих энергий, которые не могут слиться воедино, как невозможно соединить два одинаковых кусочка пазла. Вторая причина связана с инстинктами. Мужчины чувствуют, что отношения с самозонкой ставят под угрозу их мужественность. А для мужчины это драгоценный бриллиант, который он яростно защищает. Это его суть. то, что его определяет и что он с таким трудом оттачивает с самого детства. Конечно, поглядывая на поведение мужчины и женщины со стороны и не особо вникая в его причины, люди посмеиваются, что мужчины боятся умных женщин и выбирают наивных, потому что над ними можно доминировать. Но в реальности все дело в том, что амазонка вполне в состоянии кастрировать мужчину, образно говоря, конечно. Способность кастрировать не надо смешивать с сильным характером или личностью. В фильмах роли соблазнительниц в основном играют горячие уверенные в себе женщины и почти никогда пресные или застенчивые. И не зря, ведь мужчины любят женщин с характером. Но присмотревшись повнимательнее, вы заметите, что в таких фильмах сила амазонки не направлена против мужчины, которого хотят очаровать, Они пользуются ею, чтобы бросить ему вызов в игре обольщения. И именно эта сила позволяет амазонке быть уникальной партнершей, которая щедро вкладывается в отношения, обогащает их, на которую мужчина может положиться в трудную минуту. Она готова противостоять обстоятельствам вместе с ним, поэтому на достижение личных и общих целей будет направлена энергия обоих партнеров. Для того, чтобы завоевать нужного ей мужчину, амазонке необходимо показывать другие грани своей личности, которые позволят ему установить с ней более тесную связь и на время добровольно сложить оружие и доспехи, поставив в приоритет мужчину. Дать ему шанс приблизиться, вложиться в отношения и разрешить себе быть желанной и любимой. Она может воспринять это как потерю контроля или независимости, Но разве не в этом заключается любовь? Выбрать человека, которому можно полностью довериться. Мать. Мать не только дает жизнь, она заботится и защищает. Ее внимание сосредоточено в первую очередь на близких людях. В данном случае женщине даже не обязательно рожать – Достаточно иметь в себе сильный заряд архетипа матери, которым можно делиться со своим партнером и семьей. Если этот архетип доминирует, он влияет на выбор партнера и заставляет отдавать предпочтение мужчине, о котором можно заботиться, делать его лучше или просто помогать во всем. Если вы узнали себя в этом архетипе только отчасти или не узнали совсем, Бьюсь об заклад, в вашем окружении всегда найдется женщина с доминирующим архетипом матери. Она постоянно жалуется на своих мужчин, но чаще всего продолжает быть рядом с рассеянными, не умеющими вести свои дела экземплярами, с финансовыми или профессиональными проблемами, да к тому же непризнанными гениями или нераскрытыми талантами. Такие мужчины очень привлекают ее на бессознательном уровне, потому что рядом с ними мать может раскрыться во всем своем великолепии. К сожалению, эти отношения часто приносят массу разочарования, потому что изменить человека против его воли невозможно. Но когда жизнь сводит ее с мужчиной, стремящимся достичь определенных жизненных высот, мать может стать для него образцовым союзником, Ведь она, как никто, знает, как подарить партнеру достаточной энергии, чтобы его усилия увенчались успехом. Большинство мужчин тают от женской заботы, если они, конечно, в ней нуждаются. Но при столкновении с независимым мужчиной этот архетип становится опасен для отношений, поскольку огромной порции заботы можно и подавиться. Поэтому дозировку заботы придется корректировать в зависимости от вашего партнера и его потребностей. Не обманывайте себя. Если мужчина застенчив или замкнут, это вовсе не значит, что он нуждается в опеке. И наоборот, многие на первый взгляд могучие мужчины в близких отношениях ищут защиты и заботы матери. Только сумев узнать своего мужчину получше, вы сможете понять, что вам нужно для достижения баланса в отношениях с ним. Для полноты картины давайте посмотрим на типичное поведение матери. Она прекрасная хозяйка и с удовольствием приглашает других людей в свою вселенную, где ей нет равных. Партнер у нее в приоритете. Она всегда следит за тем, чтобы он ни в чем не нуждался и чувствовал себя хорошо. Не очень комфортно чувствует себя в условиях конкуренции. Ее задача не входит в восхождение на первую ступень пьедестала. Знает, как защититься от других женщин. Эмоционально устойчиво и редко срывается. Выбирает подарки, которые делают жизнь партнера комфортнее. Этим она косвенно способствует его благополучию. обидевшись, может проигнорировать сообщение и не отвечать на него несколько дней. Не любит, когда партнер рискует физическим здоровьем. Мадонна Мадонна олицетворяет ту загадочную сторону женского начала, которую мужчинам не удается и никогда не удастся постичь. Именно это их в ней и привлекает. Мадонна не ищет признания или почестей. Она самовыражается, помогая близким людям реализоваться. Она та, кто поддерживает, утешает, советует и вдохновляет. А окружающие тянутся к ней, когда у них возникает какой-то замысел, появляется и идея. они не могут принять решение или находятся в кризисной ситуации, потому что именно она может успокоить словом. Мадонна не обязательно верующая или занимающаяся сакральными практиками женщина, но она всегда придерживается духовного подхода к жизни. Для нее человеческое существование не бесцельно. Духовная составляющая пронизывает и ее отношения, связь с партнером для нее святое. Как и все мы, она, конечно же, любит секс, но для того, чтобы решиться на столь высокую степень близости с человеком, ей необходимо хорошо его знать. Вы вряд ли увидите, как Мадонна с кем-то ссорится, потому что, в отличие от «Амазонки», конфликт — это не ее территория. Она знает, что в стычке всегда участвуют двое, поэтому, когда ситуация накаляется и разговор переходит на повышенные тона — Мадонна предпочтет отступить, а не атаковать, то есть применит подход, который заставит оппонента задуматься. И это вовсе не проявление слабости, поскольку ей всегда удается получить желаемое благодаря мудрости, терпению и хитрости. Очень часто в паре именно она дергает за ниточки, как в фильме «Начало». Она способна внушить вам идею и заставить вас поверить, что она ваша. Для полноты образа Мадонны приведу ее основные особенности поведения. Мадонна открыта к окружающему миру, поэтому обладает обостренным чутьем на предстоящие события, что в народе называется «женской интуицией». Ее главное качество — терпение. В отличие от амазонки, использующей свой голос как оружие доминирования, Мадонна говорит мало, и ее голос мягок. Она не стремится занять первую ступень пьедестала, но ей нравится роль музы, главной движущей силы в достижении успеха другим человеком. Моника Белучи и Мишель Обама — две наши современницы, в которых можно увидеть много черт, архетипа Мадонны. Куртизанка. Куртизанка – женщина, для которой связующей нитью с мужчиной служит эротизм и страсть. Она лучше всего раскрывается в игре обольщения и в интимной близости, в которых чувствует себя как рыба в воде. Ей известно, что мужчины в первую очередь реагируют на чувственность, поэтому, каким бы ни было ее телосложение или внешность, она уверена в себе. «В ней что-то есть», — говорят о ней мужчины, но не могут определить, что именно. «Она непокорная и не милая. Она делает то, что хочет». Именно о таких женщинах говорят, что... «Мужчины любят стерв». Она не слишком ограничивает себя и позволяет эмоциям или настроению выплескиваться наружу, что в глазах мужчин делает ее образ более сложным. Для нее не составляет труда попросить мужчину о помощи физической, интеллектуальной, эмоциональной или логистической. Эмили Ротаковский — одна из наших современниц, лучше всего иллюстрирующая этот архетип. Она не препятствует бурному течению своей любви и способна на самые пламенные проявления. Куртизанка любит подначивать мужчин, как это обычно делают дети на площадке. Спорим, ты не можешь. Слово «куртизанка» отягощено определенным смыслом, который порой упрощается до проституции. Исторически сложилось, что куртизанки искуснее всех умели пользоваться своей красотой и манерами, чтобы завоевать расположение мужчин высшего общества и навлечь на себя гнев соперниц. Может показаться, что их роль подразумевает покорное отношение к мужчинам, но это совсем не так. Куртизанка так сильно цепляет мужчин именно из-за ее способности ускользать от их власти — Поэтому даже куртизанки невысокого происхождения способны держать в узде сильных мира сего, поскольку цепко ухватывают поводья их эмоций. Соблазнив партнером, куртизанка привязывает его к себе своей страстностью. Отношения с ней бурные и неожиданные. В них мужчина может реализовать свой рыцарский потенциал, что сильно повышает его самооценку. Учимся жонглировать. Как я уже говорил, женщина не обязана вписываться в строгие рамки одного из перечисленных архетипов. Она может в той или иной степени вбирать в себя черты каждого, и даже если один из них доминирует, можно просто заглянуть в себя и вызвать на свет остальных. Мне кажется, что любая женщина может достичь гармоничного баланса между этими ипостасями и управлять ими для налаживания контакта с выбранными ею партнерами. Чтобы стать чуть ближе к пониманию этого подхода к женскому началу, покопайтесь в своих прошлых или нынешних отношениях и попробуйте понять, какая из ваших граней вступает в игру в той или иной ситуации, фразе или моменте, и вспомните реакцию вашего партнера. Я уверен, со многими моими слушательницами бывало так, что их женское начало без лишних слов идеально подстраивалось под ситуацию и позволяло пережить особо запоминающиеся мгновения с их мужчинами. Словно по мановению волшебной палочки, в их руках оказывался нужный инструмент в подходящее время Но этот интуитивный подход вырабатывается только с опытом. Если партнер болен, очевидно, что должна действовать мать, а не амазонка. Привлекать же внимание симпатичного мужчины на танцполе лучше куртизанки. Но бывает и так, что поведение другого человека застает врасплох. И непонятно, как реагировать, чтобы не сбиться с верного курса. Именно это... мы и будем обсуждать дальше в этой аудиокниге.